Глава 11. Декабрь 2016 года. Талула сидит за туалетным столиком матери. У той есть увеличивающее зеркало, а ещё такие вещи, как ватные шарики и кисточки для макияжа, которых нет у Талулы, потому что Талула не очень любит краситься. По поводу особых случаев она лишь красит ресницы и пользуется тональным кремом, чтобы скрыть мешки под глазами. Ей иногда сыпнет на коже, но в остальном не заморачивается. Передние пряди её тёмных волос в настоящее время окрашены в размытый тёмно-синий цвет. Она надеялась, что у неё получится ярко-синий, как у модели на упаковке, но как и всё в её жизни, всё сложилось не так, как она ожидала. Она открывает косметичку матери, ищет в ней жидкую подводку для глаз, затем проводит тонкой кисточкой по векам. пытаясь подражать идеальным стрелкам, как у всех девочек в колледже. Это полная катастрофа. Она стирает их и начинает снова. В конце концов, она берёт телефон и пишет матери. «Можешь подняться наверх и помочь мне с макияжем». Она чувствует себя неловко. Мать и без того делает для неё более чем достаточно. Но и дремлет. И мать наслаждается редким моментом покоя в одиночестве — Но через несколько секунд мать отвечает с маликом, с поднятым вверх большим пальцем, а затем входит в комнату и наполняет её своим теплом. «Хорошо, помогу, а что тебе нужно сделать?» «Стрелки», — отвечает Талула, передавая матери жидкий лайнер. «Я их вечно порчу». Мать тащит через комнату табурет и садится на него так, чтобы быть в нескольких дюймах от лица Талулы. Талула чувствует запах духов от её шеи, Они из бодишопа, и в них есть мускус. По словам матери, мускус вызывает у мужчин желание заняться с вами сексом, что лично Талули кажется маловероятным. Зачем кому-то заморачиваться по поводу того, что надо делать, чтобы мужчинам захотелось заняться с вами сексом, если вы можете просто нанести определенный парфюм и все дела? Конт в родной из татуировок матери едва виден над вырезом ее топа. Кончик пера который ниже образует часть птицы. У её матери шесть татуировок. Одну она сделала ещё до того, как родилась Талула, а остальные после. В внутреннюю сторону предплечья украшают бледно-розовые детские следы Талулы длиной 3 дюйма с причудливыми инициалами внизу. На тыльной стороне руки у неё вытатуированы детские ножки Райна. На спине рыбы в японском стиле, на щиколотке стая ласточек. А на безымянном пальце бриллиант. Она говорит, что бриллиант призван символизировать её брак с самой с собой. После того, как ким рассталась с отцом Талулы и Райна, она поклялась никогда больше не выходить замуж, а татуированное обручальное кольцо будет означать, что у неё уже кто-то есть. Талула закрывает глаза и подставляет лицо к протянутой руке матери. "И так", говорит мать, проводя кестью вдоль её левого века. Что это за вечеринка? Это рождественская вечеринка в колледже. С дискотекой в столовой и дрянной музыкой. Но она знает, там будет крутая тусовка. Там будет Скарлетт и её банда, потому что они входят в комитет по планированию вне классных мероприятий. И она очень остро чувствует, что если она туда не пойдёт, то может что-то упустить. Хотя и плохо понимает, что именно. Талула пожимает плечами. Просто захотелось, говорит она. Её мать завершает стрелку на втором веке и она поворачивается, чтобы увидеть себя в зеркале. Стрелки идеальные. "Спасибо, мам", говорит она. "Ты лучшая". "Что ты собираешься надеть?", спрашивает мать. "Топик", отвечает она. "Ну тот, который мы на прошлой неделе купили в Belfrey. Тот, что с сердечками, и мои чёрные джинсы". "Да-да", отвечает мать. "Это будет смотреться прекрасно". Да Лулу улыбается. Это не самый клёвый в мире топик, но он, а это самое главное, скрыт её послеродовой живот, который упорно отказывается вернуть себе прежнюю форму. Через час она спускается вниз, но и устроился у матери на коленях, и они вместе смотрят мультики. Рэн в наушниках сидит за обеденным столом и делает уроки. Ты великолепно выглядишь, говорит её мать. Просто великолепно. Талула наклоняется, чтобы расцеловать ное в обе щёки. Как ты туда доберёшься? Меня подведёт Хлоя. Её мать кивает. Ты уверена, что всё будет в порядке? спрашивает Талула, касаясь макушки малыша. Если хочешь, я никуда не поеду. Конечно, у нас всё будет хорошо. Через минуту нам пора купаться, не так ли, мой ангел? Голос матери повышается на октаву или две, когда она обращается к Ною. А потом хорошая сказка на сон грядущий, чтобы крепко-крепко спать. До самого утра. Да-да. Правда, мой сладенький. Нэй поворачивает голову и улыбается ей. И мать Талулы крепко целует его в щёку. «Давай», — говорит она, — «иди повеселись. Дай мне знать, если припозднешься». «Я точно не опоздаю», — отвечает она. «Мама Хлои требует, чтобы она вернулась к одиннадцати, так что я тоже вернусь». Талула слышит, как к дому подъезжает машина и бросается к входной двери. Она на бегу мельком смотрит на себя в зеркало. По её мнению, выглядит она довольно симпатично. Первый час оказался таким же дерьмом, как и ожидала Талула. Дерьмовая аудиосистема с дерьмовой музыкой. Окошко в стене, откуда в обеденное время им подают подносы с едой, открыто, Но теперь из него подают пиво в пластиковых бутылках и вино в бокалах. Они с Клоей сидят на скамейке спиной к стене, держа по стакану пива и наблюдают, как вокруг них разворачивается вечеринка. Клоя ходила вместе с Талулой в школу, начальную и среднюю. Они никогда не были особенно близкими подругами, но по необходимости сблизились во время первого семестра в колледже. Внезапно по залу прокатывается приглушённый гул голосов, и в двойных дверях появляется Скарлетт Джак и её девчачья банда. Они смеются, переговариваются друг с дружкой, и ни одна из них не приложила ни малейших усилий, чтобы принарядиться. Осветлённые голубые волосы Скарлетт заплетены в две короткие косички, на ней мешковатые джинсы, майка с леопардовым принтом и мешковатое пальто из искусственного меха. вся атмосфера зала меняется, как только они входят. «Какого хрена они здесь забыли?» Хлоя хмурится, Талула поворачивается. «Почему бы им здесь не быть? Они помогли это организовать. Я бы подумала, что они слишком крутые для такого рода веселья». Талула внутренне ощетинивается, что и самой кажется странным. «Они просто люди», — возражает она. «Но она знает, что это неправда. Они больше, чем просто люди». а не настроение, чувство, атмосфера, стремление, а не похоже на музыкальный клип или трейлер к классному фильму, а не рекламный щит бренда модной одежды. В крохотном замкнутом аквариуме Ментонского колледжа, а не по сути знаменитости. Хочешь ещё выпить? спрашивает она, вставая на ноги. Клоя качает головой. Это мой лимит, говорит она, изображая, что крутит руль машины. Что насчёт кока-колы? Конечно, говорит Хуа, диетической, если у них есть. Талула натягивает ниже топ с принтом в виде сердечек, чтобы скрыть зазор между поясом джинсов и подолом топа, в котором видны растяжки, оставленные её беременностью. Она направляется к бару как раз в тот момент, когда прибывает Скарлетт и её команда. От них пахнет так, как будто они уже выпили. Своего рода издёвка над трезвовым часом Талулы, проведённым перед зеркалом. над её тихим прощанием с маленьким сыном на коленях у матери и её сидящим за ноутбуком братом, корпеющим над домашним заданием. Насколько разным было их время перед вечеринкой. Скарлетт смотрит в свой телефон, пока кто-то стоит в очереди, чтобы принести ей выпивку. Шуба сползла с её плеч, обнажив татуировку на руке и точёную ключицу. Она берёт из руки подруги пиво и ловит взгляд Талуэ. «О!» — восклицает она. «Да ведь это Талула из автобуса!» Талула кивает. «Да, — говорит она, — это я, из автобуса. После краткого общения на автобусной остановке в тот день, несколько недель назад, они пару раз кивали друг другу, но дальше этого дела не пошло. Ты хорошо выглядишь!» Она подносит к лицу Талулы бутылку пива, подразумевая, как предполагает Талула, её макияж. «Спасибо!» Она едва не отвечает «ты тоже», но успевает передумать. Парень за стойкой вопросительно смотрит на неё, и она заказывает себе выпить. Овернувшись от бара, она ожидает, что Скарлетт ушла, чтобы присоединиться к своим подружкам на танцполе, но та ждёт её. Талула пытается скрыть удивление. "За встречу", говорит Скарлетт, точка пластиковой и пивной бутылкой, а бутылку Талулы. "За встречу", говорит Талула. "Ты здесь с кем?" Скарлетт оглядывает комнату. "С Клоей Минтер". Она указывает на подругу. Та сидит, уткнувшись в свой телефон. Мы с ней на одном курсе. Она живёт в деревне рядом со мной, но ну, ты понимаешь, и она за рулём, так что Она пожимает плечами, как бы намекая, что причины, почему она здесь с Лои Минтер, чисто практические. В каком-то смысле так оно и есть. Диджей ставит на Рождество я хочу лишь тебя в исполнении Марай Кэри. В зале тотчас раздаются радостные возгласы. Народ машет руками и всей толпой устремляется на танцпол. Ой, ой-ой, говорит Скарлет. Пойдём, мы должны танцевать. Талула моргает. Она даже в лучшие времена не любила танцевать, но она не хочет казаться жалкой, поэтому смеётся и говорит: "Я ещё недостаточно пьяна". Скарлет копается в кармане своей огромной шубы из искусственного меха и достаёт плоскую медную фляжку. "Давай", говорит она. "Выпей". "Что это?" "Ром", отвечает Скарлет. «Очень-очень хороший ром. Мой отец привёз его с Барбадоса». Вернее, она изображает большим и указательным пальцем и кружок. «Самый лучший!» Талула нюхает край фляжки. «Чувствуешь аромат специй?» — спрашивает Скарлетт. Талула кивает, хотя на самом деле она чувствует лишь запах алкоголя. Она делает глоток и возвращает фляжку. «Нет-нет-нет», — нет, говорит Скарлетт. «От этого ты не затанцуешь больше!» Талула вновь подносит фляжку к губам и делает четыре глубоких глотка. «Ну как, достаточно пина, чтобы танцевать?» Она кивает, и Скарлетт тащит её на танцпол. Они, танцуя, движутся навстречу её подругам, и она крутит Талулу перед собой. И Талула чувствует, что, когда она поднимает руки, её новый топик скользит вверх. Она пытается их опустить, но Скарлетт не даёт ей это сделать — Все подпевают, и Таула замечает, что вместе с ними поют и некоторые учителя, и люди, которых она не ожидала увидеть на танцполе. Алкоголь бежит по её кровеносным сосудам и попадает в мозг, и внезапно ей становится всё равно. Ей наплевать и на свой рыхлый живот, и на сидящую на скамейке Хлою. Ей просто хочется танцевать, веселиться, как будто ей нормальные восемнадцать. И она беззаботна, как мотылёк. И дома нет ни ребёнка, ни обиженной матери, у которой, по идее, сегодня вечером должна быть своя вечеринка. Нет бывшего парня, что вечно топчется за кулисами, пытаясь свернуть её. Сейчас есть только она, 18-летняя первокурсница колледжа. Вся её жизнь впереди. И самая крутая девушка в мире держит её руки над головой и улыбается ей. Есть Марая, Рома. и падающие с потолка блёстки, что приземляются на пол у её ног и ложатся ей на волосы. Песня заканчивается, и Скарлетт, наконец, отпускает руки. «Теперь, — говорит она, — Рождество официально началось!» Она издаёт ликующий вопль и хлопает ладонью по ладоням под рук. А затем, когда Талула предполагает, что она сейчас бросит её и вернётся в защитный кокон своей маленькой банды, Скарлетт поворачивается к ней и говорит: "Пойдём со мной на улицу". Талула с тревогой смотрит через плечо на Хлою. "С ней всё будет в порядке", говорит Скарлетт. "Пойдём". Она тащит её за руку сквозь двойные двери в холл. Затем они выходят на автостоянку. Воздух тотчас становится ледяным, и хотя на Скарлетт по-прежнему её огромная шуба, Талула одета лишь в хлопковый топик с короткими рукавами. "Вот", говорит Скарлетт. распахивая шубу. Здесь хватит места для двоих. Таула неуверенно смотрит на неё, затем пожимает плечами и, улыбнувшись, прижимается к костлявому телу Скарлетт и натягивает на плечи другую половину шубы. Куда мы идём? В одно маленькое местечко, которое я знаю. Таула моргает, чувствуя странную неловкость. Чем ты так напугана? Я не напугана. Ещё как напугана. Они движутся как единое целое под панцирем огромной шубы и в конце концов оказываются на скамейке. Скарлет тащупает карманы шубы и вытаскивает пачку сигарет. Открывает её и предлагает Талуле. Талула качает головой, она никогда не курила, и её не тянет это делать. "Извини, что вытащила тебя оттуда", говорит Скарлет, вынимая из пачки сигарету. "Только что поняла, что я слишком пьяна. Перебрала, нужен свежий воздух". И свежая компания. Она закатывает глаза. Талу бросает на неё недоумённый взгляд. В смысле, пойми меня правильно. Я люблю их до смерти, честное слово. Но мы слишком давно тусуемся вместе. Ну, ты знаешь, мы все учились в Maple House. Это очень пафосное место. Я имею в виду, очень-очень крутое. Что ты там делала? Просто сдавала выпускные экзамены. В первом семестре шестого класса я училась в частной школе в интернете, Но потом меня отчислили. Другие школы не хотели меня брать. Никто, кроме моей пала. Поэтому мой отец купил поблизости дом, чтобы я была приходящей ученицей. Скарлетт пожимает плечами и закуривает сигарету. А ты? Где ты ходила в школу? В местную среднюю здесь, в Апфилде. И где ты живёшь? В домике под устурным углом главной площади. С родителями? Да. В смысле, с мамой. И братом. Мой отец живёт в Глазго. У неё перехватывает дыхание. Ведь она должна сказать ещё одну вещь про сына Ноя. Слова уже там, на полпути к её горлу, они как будто липкие, она не может заставить их отклеиться. Она не знает почему. Она почти уверена, что вообще-то такая девушка, как Скарлет, подумает, что это здорово, что у неё есть ребёнок, хотя ей всего 18. Но по какой-то причине сегодня вечером она не хочет быть девушкой, демонстрирующей поразительный уровень зрелости, девушкой, серьёзно относящейся к своим обязанностям, девушкой, которая каждый день просыпается с младенцем в 6:00 утра даже по выходным, которая, пока её ребёнок спит, выполняет домашние задания, которая не забывает покупать подгузники и стерилизовать бутылочки с молоком, купленные на карманные деньги. что ей даёт мать, и которые другие девушки потратили бы на косметику и накладные ресницы. Она была этой девушкой шесть месяцев, и у неё хорошо получается быть её. Но сейчас она съёжилась на холоде под шубой вместе с худенькой девушкой, которая, если и родить ребёнка, то не раньше, чем лет в 36. Девушкой, которую исключили из привилегированной школы, которая курит сигареты, имеет татуировки и пирсинг на языке. И по крайней мере в данный момент Талула хочет быть кем-то другим. Ага, заканчивает она. Только мы. А ты всегда жила в Апфилде? Да. Родилась и выросла. А что твой отец делает в Глазго? Он родом из Глазго. Он вернулся, когда они с мамой расстались. Скарлетт вздыхает и кивает. А ты, спрашивает Талула, с кем ты живёшь? Она поднимает бровь. Я как бы живу с матерью и отцом, но моя мать как бы двухмерна, а мой отец вечно в отъезде. Но у меня есть брат. Он крутой, мне он нравится. И у нас буквально самая лучшая в мире собака сенбернер, размером с грёбаного пони, но считает себя обыкновенным псом. Он мой лучший друг, в буквальном смысле. Без него я бы пропала или бы даже умерла. Я тоже хочу собаку, говорит Талула. Но у моего брата аллергия. О, Боже, тебе непременно нужно завести собаку. Заведи какапу или какую-нибудь другую помесь с пуделем. Они гипоаллергенны. Кавапу тоже милашки. Ты просто обязана завести собаку. Баром гновении тололо праздно фантазирует, а кавапу. Да, она не прочь завести такую плюшевую игрушку абрикосового цвета с огромными глазами и мягкими ушами. Она представляет, как гуляет с таким пёсиком по деревне, как сажает его в сумку через плечо, чтобы выйти с ним в магазин, но затем останавливается и вспоминает, что у неё не может быть ковапу, потому что у неё есть ребёнок. Может быть, говорит она, может быть. Скаретка блуком вминает сигарету в землю и снова вытаскивает из кармана медную фляжку. Сделав глоток, она передаёт её Талуле. Та тоже делает глоток и передаёт фляжку обратно. — А ты хорошенькая, — говорит Скарлетт, серьёзно разглядывая её. — Ты это знаешь? Э — Э-э-э, вообще-то нет. — Нет, правда. Есть что-то в твоём... Она к кончикам пальца приподнимает лицо Талулы и пристально на неё смотрит. — Думаю, это твой нос. То, как его кончик слегка взёрнут. Ты похожа на Лану Делерей. Талула хрипло смеётся. — Ну, ты скажешь. Думаю, дело в подводке для глаз плюс нос. Она берёт лицо Таллы в свои ладони. Ты всегда должна носить такую подводку для глаз, говорит она, медленно отстраняясь, но её глаза всё ещё придирчиво изучают детали её лица. Талла чувствует, как в ней что-то вспыхивает, что-то похожее на прилив адреналина. Как это бывает, когда вы едва не оступились, спускаясь вниз по лестнице. Ей одновременно муторно и приятно. А потом в темноте мелькает фонарик. Раздаются голоса и появляется банда Скарлетт, неспособная выжить без присутствия своей лидерши, как без кислорода, даже 10 минут. Наконец-то они её выследили. А, вот и ты, говорит одна, почти сердись на неё за то, что Скарлетт посмела оказаться где-то в другом месте. Джейден сказал, что ты, возможно, ушла домой. Не, просто здесь болтаю с толпой из автобуса. Две девушки вопросительно смотрят на Скарлетт, и Талула видит, как их взгляды скользят по их прижатым друг к другу под шубой Скарлетт телам, и на их лицах появляется нечто вроде догадки, лёгкий шок понимания. Интересно, что именно они видели, задаётся она вопросом. Они кивают ей, и она кивает в ответ. Это Мими, а это Ру, говорит Скарлетт. Пара кошолок, которых я знаю уже лет 100. Это Талула, Согласитесь, она хорошенькая, добавляет она. И вообще немного похожа на Лану Дель Рей. Что скажете? Они смотрят на неё тупо, слегка неловко. Скарлетт поднимается на ноги, её шуба падает с плеч талулы, и ей внезапно становится холодно, очень холодно. Она смотрит на трёх девушек, все они прикуривают сигареты и танцуют вместе под ритмичные звуки 8 дней Рождества в исполнении группы Destiny's Child. долетающие из столовой. «Мне лучше вернуться», — говорит она, вспомнив, что Хлоя сидит в одиночестве в ожидании своей банки диетической колы. «Меня ждёт подруга». Скарлетт стоит, уперев руки в боки, и щурит глаза, глядя на неё с притворной досадой, но тут же улыбается и говорит. «Увидимся, Талула, из автобуса». Талула неуклюже показывает ей большие пальцы. Она действительно не знает, что ещё сказать. Затем она поворачивается и возвращается внутрь, где Хлоя вопросительно и обиженно смотрит на неё. "Извини", говорит Талула, садясь рядом с ней. "Я и правда не понимаю, что только что произошло. Она вроде как перехватила меня". "Странно", говорит Хлоя, слегка наморщив нос. "Это да", говорит Талула, поглаживая изгибы довольно тёплой пластиковой пивной бутылки и глядя куда-то в пространство. Это и вправду странно.